Глава 19. Ночью, убедившись, что Колдон заснул, я выхожу из избы. Беру с собой свечу и металлическую кочергу, решившись на глупый поступок. Замираю на мгновение, оглядывая темноту вокруг но оставляю сомнения и иду к заледеневшему озеру на берегу нахожу крепкую на вид палку толщиной с моё запястье и тоже беру с собой мешкую только с первым и вторым шагом ступаю на лёд аккуратно но не ощутив опасности иду дальше прохожу метров пятьдесят, нервно сглатываю глядя назад на берег запрокидываю голову к затянутому облаками небу я кажутся грязными на фоне темного свода пытаюсь отбросить тревожные мысли о том, что будет провались я в воду опускаю взгляд под ноги всматриваюсь в ледяную почти черную синеву хоть что-нибудь разглядеть невозможно завораживающее прекрасное зрелище вызывает благоговение которое усиливается страхом и неровным сердцебиением ночью здесь так тихо что сейчас я не слышу ничего Кроме собственного дыхания. на всякий случай осматриваю берег в поисках нежеланных свидетелей, но ни колдуна, ни его тени, ни даже животных нет. Откладываю свечу и кочергу, сжимаю пальцами холодное дерево, вспоминаю, как своими глазами видела гниющие фрукты, а следом чудеса живой воды, и как на себе испытала доброту колдуна, когда он спас меня. Хотя все твердили, что нужно его бояться. Я видела его одиночество, и в горле встает ком от мысли, что он отдал глаза ради этого места и ради того, чтобы я не досталась осенним братьям. Отдал зрение и совсем ослаб. Теперь мысль о ноябре скорее пугает. Что было бы со мной, если бы декабрь не вмешался? Понимаю, что должна помочь зимним братьям, особенно если это действительно в моих силах. Но боюсь изменить ход истории для храбрости напоминаю себе об отце, об Илье, его брате, о своих сестрах и даже об сые Владимире. Всему живому конец, если круговорот года не восстановится. Замахиваюсь палкой и со всей силы, пока не передумала, опускаю на лед. Вся цепенею, при звуке треска. Его эхо разлетается во все стороны, добирается до берега, пугая нескольких птиц на ближайших деревьях. Я замираю, боясь выдохнуть, но трещал не лед, а мое импровизированное оружие. В то время, как на ледяной поверхности не осталось и царапины. Хмурюсь, пережив первую волну тревоги, замахиваюсь и вновь бью но результат, ничуть не лучше, чем в первый раз. На третьем ударе злюсь и луплю лед так сильно, как только могу, продолжаю, пока палка в моих руках не ломается надвое. Отбрасываю ее, падаю на колени и прикладываю ладони к ледяной поверхности, как дура, надеясь растопить ее. но прекращаю бесполезное дело, когда кожа на руках начинает нестерпимо жечь, а лед остается целым. Подношу зажженную свечу, но ничего не меняется. Берусь за кочергу, теряя остатки страха, опускаю металл на заледеневшую гладь, но это не срабатывает. Повторяю, пока руки не начинают болеть от вибраций, идущие по кочерге в пальцы и ладони. В голос проклинаю холод и бью лед каблуком сапога, даже прыгаю, намереваясь расколоть поверхность весом своего тела. Но тот остается неизменным. Зло выдыхаю, оставшись без сил. Стираю руками капли пота со лба. Возомнил я о себе слишком много, прав колдун. Я не особенная. Я ненавидела свои черные волосы, из-за которых выделялась. Ненавидела быть не на других в толпе. И теперь, став самой простой, среди позабытых снегов в компании снегерий колдуна и Марта, чувствую разочарование от своей бесполезности. Я возвращаюсь в дом через час проскальзываю внутрь бесшумно, пристежённые к своей неудаче. Раньше я боялась рассказать Колдуну правду о цвете своих волос, но теперь мне ещё страшнее признаться, что ребёнок, которого он спас и на которого надеется, оказался ни на что не способен. В груди сдавливает от мысли, как он будет разочарован, лишившись последней призрачной надежды. На следующий день Калдон возвращается к привычному для него распорядку, будто никакого разговора с Мартом и не было, будто он никогда не говорил о своем приближающемся конце. Я хожу за ним, но мы почти не разговариваем. Мой затравленный взгляд все чаще устремляется в сторону замерзшего озера, и настроение портится при воспоминаниях о ночной неудаче. Так мы живем еще месяц. Колдун продолжает существовать, как знает А я при нем больше не завожу разговоров о его кончине и невесте притворяю, что ничего не изменилось. Но пару раз в неделю, по ночам, все равно хожу на озеро, повторяю свои попытки и каждый раз, терплю неудачу. По моим подсчетам, пошел второй месяц зимы, время января. имбаря. ведь меня, отец и Алена, решили бы, что я совсем одичал. Я не стесняюсь носить потрёпанную одежду, спокойно хожу с распущенными волосами, так как колдун слеп. А мы абсолютно одни. За прошедшие недели я узнала зимний лес, привыкла переставлять ноги в снегу, и нынче это не кажется мне таким сложным. Ветер холод уже не настолько болезненно царапают щёки. И я знаю, в какую одежду нужно одеваться, чтобы было теплее. В сундуках я нашла одежду на руки, Колдун долго и хрипло смеялся, услышав, что я впервые увидела шерстяные рукавицы. Среди людей давно никто такое не носит. Почему ты каждый день кормишь птиц? спрашиваю я, опускаясь рядом с колдуном на камень. Он привык к моей компании и специально садится ближе к краю, оставляя место и для меня. Чтобы они не умирали. То есть тебе они нравятся. С воодушевлением уточняю я закапывать мёртвых утомительно книжно сухим смешком реагирует он уж лучше пусть они будут живыми Ворчишь и жалуешься, как старый дед колдон фыркает в ответ на мою попытку его поддеть раньше он порывисто возражал но теперь только усмехается что за вода в том замёршем озере тоже живая меняю я тему Наблюдая, как снегири беззастенчиво клянчат еду, прыгая у ног колдуна, птицы отъелись и совсем страха не знают. Привыкли к хорошей жизни, к тому, что он их регулярно кормит. Оглядываясь на окружающие нас деревья, большая часть веток заполнена ожидающими угощения пичугами. Да, живая вода, но не такая, как в этом снеге. Там она чище. Если не она бы даже мне могла сил придать, если бы я мог до нее добраться хоть на мгновение. Почему Ноябрь так типа, так вас ненавидит? Он нас не ненавидит, поправляется Колду. Он просто тщеславен и глуп. Уже наверняка сам осознал ошибку, но пока не хочет ее признавать не желает взглянуть правде в лицо а когда решится будет поздно ноябрь неприметный месяц и брату это не нравилось до него идут яркие сентябрь и октябрь знаменитые своим багрянцем на деревьях и листопадами а после декабрь укрывающий землю белым покровом на их фоне ноябрь был гол грязен и холоден Люди никак его не запоминали. В его период они думали о прошедших пожарах листвы и гадали о предстоящем снеге, а о самом ноябре не говорили, словно и нет в нем ничего интересного. Теперь это не так. Я котаюсь в кафтан, пытаясь избавиться от неуместной жалости к ноябрю. узнав правду о его лживой победе, я не хочу чувствовать к нему ничего подобного. Точнее, он добился того, чего хотел. Люди нынче говорят о нем, любят и уважают за подвиги. Соглашается колдун, кисло усмехаясь на последнем слове. Тяжело не заметить месяц, погода которого тянется целый сезон, отступает лишь с приходом марта. Но, как ты поняла, княжна, его глупость аукнулась нам всем. Но несмотря на все, ты его не ненавидишь. Мы братья, и мы вечны. Он такой, какой есть. Наше отношение друг к другу менялось множество раз. На Р спорили мы так много, что и не счесть, но также мы много общались, приветствовали друг друга и поддерживали. Начинает ту ссору, Наябр вряд ли предполагал, что его план удастся и он одержит победу. Ведь до этого сотни раз мы скрещивали мечи, и ничего не получалось. Я качаю головой, не понимая, что за странные у них отношения, хотя им столько лет, что я и представить не могу. Так откуда мне понять их мысли? Внезапно колдун поворачивает голову налево, щурится, прислушиваясь к звукам леса. Выжидает несколько секунд, кидает все оставшиеся ягоды на снег и поднимается на ноги, продолжая глядеть на юг. Что случилось? Я вскакиваю на ноги, встревоженная тенью раздражения на его лице. Держись ко мне поближе, княжна. Кто-то пришел в наш лес.